Глава двадцать восьмая Король бесконечного пространства Выяснилось, что Гамлет весьма угнетающе действует на психику, когда ты только что отказался от миспертия и переживаешь, что за тобой следят. Лучший момент был в середине, когда Гамлет посмотрел на небо. «Вы видите вон то облако? Почти что вроде верблюда», — спросил он. «Ей-богу», — сказал другой человек, повернутый на портерах фетишист по имени Полный. Оно действительно похоже на верблюда. По-моему, оно похоже на ласточку, сказал Гамлет. У него спина как у ласточки. Потом Гамлет прищурился и почесал голову. Или как у кита. И палоний, которому было не до сюрреалистического юмора Гамлета, подтвердил: Совсем как у кита. После мы пошли в ресторан. Он назывался Титус. Я взял хлебный салат панцанелла. В нём оказались анчоусы. Анчоус это рыба. Поэтому первые 5 минут я потратил на то, чтобы аккуратно выбрать маленькие тельца и сложить их на краю тарелки, безмолвно горюя об их участии. Тебе как будто понравилось спеса, сказала Изабель. Понравилось? Да, а тебе? Нет, ужасная постановка. По-моему, принципиально неверно брать на роль принца датского садовника из телесериала Да, сказал я. Ты права. Никудышная постановка. Изабель рассмеялась. Никогда не видел её такой радостной, такой спокойной за меня и Гулливера. А ещё в ней много смерти, сказал я. Да. Ты боишься смерти? У Изабель сделался смущённый вид. Конечно, я до смерти боюсь смерти. Я отошедшая от церкви католичка. Смерть и чувство войны это всё, что у меня есть. Католицизм, как я выяснил, это вид христианства для людей, которым нравится сусальное золото, латынь и вино. По-моему, ты отлично держишься, учитывая, что в твоём теле уже начался медленный процесс деградации, в итоге приводящий к Ладно, ладно, спасибо. Довольно о смерти. Но я думал, тебе нравится размышлять о смерти. Поэтому мы и пошли на Гамлета. Мне нравится смерть на сцене, а не в прикуску к Пенне Арабиата. Люди входили и выходили из ресторана, а мы с Изабелль всё разговаривали и пили красное вино. Она рассказывала о курсе, который её уговаривают читать в следующем году. Первые цивилизации на Эгейском побережье. Они пытаются загнать меня всё дальше и дальше в прошлое. Наверное, хотят этим сказать что-то. В следующий раз попросят рассказать о первых цивилизациях теплодоков. Изабель рассмеялась, поэтому я тоже рассмеялся. «Нужно издать тот роман», — сказал я, пробуя зайти с другой стороны. «Выше неба. Он очень хороший. По крайней мере, начало». «Не знаю. Там слишком много личного. Такой у меня был период. Я жила в потемках. Это было, когда ты...» «Ну, ты понимаешь. Теперь все позади. Я чувствую себя другим человеком. И даже муж у меня как будто другой». «Напиши что-то еще». О, не знаю, где взять идею. Я не стал говорить, что у меня ойма идей, которыми я мог бы с ней поделиться. Мы уже 100 лет этого не делали, правда, сказала Изабель. Не делали чего? Не говорили вот так. Такое чувство, будто у нас первое свидание или что-то в этом духе. В хорошем смысле. Мы как будто знакомимся друг с другом. Да. Боже мой, мечтательно проговорила Изабель. Она опенила. Я тоже, хотя не допил ещё и первого бокала. Наше первое свидание, продолжала она. Помнишь? Конечно, конечно. В этом самом ресторане, только когда он был индийский. Как его? Тадж-Махал. Ты предложил его, когда мы договаривались по телефону. А меня не особенно порадовал вариант посидеть в Пиццахат в Кембридже. Тогда не было даже Пиццы Экспресс. Бог мой, 20 лет. Не верится, да? А ещё говорят, что память сжимает время. Тот день запомнился мне навсегда. Я опоздала. Ты прождал меня час под дождём. Мне показалось это так романтично. И забыл, устремил взгляд вдаль, как будто 20-летний материальный и их можно увидеть сидя за столиком в углу зала. А я смотрел в её глаза, блуждавшие где-то в бесконечности между прошлым и настоящим. Счастливые и печальные, и отчаянно хотел быть человеком, о котором она говорит, тем, кто 20 лет назад не побоялся дождя и промок до нитки, но я не был этим человеком и никогда им не буду. Я чувствовал себя Гамлетом. Я не имел ни малейшего понятия, что мне делать. "Наверное, он любил тебя", сказал я. Изабелла очнулась от грёз и внезапно насторожилась. "Что? Я?" Исправился я, не поднимая глаз от медленно тающего мороженого с лимонным ликером. «И я по-прежнему тебя люблю. Так же, как и тогда. Просто понимаешь, я смотрел на наше прошлое как будто со стороны, с расстояния времени». Изабель протянула руку через стол и сжала мою ладонь. В тот миг я мог вообразить себя настоящим профессором Эндрю Мартином, так же, как садовник из телевизионного сериала мог вообразить себя настоящим Гамлетом». Помнишь, как мы сплавлялись по речке Кем? спросила она. Когда ты свалился в воду. Господи, мы были совсем пьяные. Помнишь, когда мы ещё жили здесь, до приглашения из принтона и переезда в Америку. Весело было, да, я кивал, но чувствовал себя неуютно. Кроме того, мне не нравилось, что Гулливер так долго один. Я попросил счёт. Слушай, сказал я, когда мы вышли из ресторана. Я чувствую, что обязан кое-что тебе рассказать. Что? спросила она, глядя на меня. Она ёжилась на ветру и держала меня под локоть. Что такое? я глубоко вдохнул, наполняя лёгкие и надеясь почерпнуть смелости в азоте или кислороде. Я мысленно проговорил то, чем представляла поделиться. Я не отсюда. Вообще-то я даже не твой муж. Я с другой планеты из другой солнечной системы в далёкой галактике. Дело в том, понимаешь, э, дело в том, думаю, нам лучше перейти на другую сторону, сказала Изабель, дёргая меня за рукав. По тротуару навстречу нам двиглись два силуэта, о rushing друг на друга, мужчины и женщина. Так мы и сделали, стали переходить улицу под углом, отражающим соотношение скрытого страха и поспешного бегства. Этот угол, как и везде во Вселенной, составлял 48 градусов относительно прямой, по которой мы двигались раньше. Где-то посредине пустой дороги я обернулся и увидел её, Зои, женщину из больницы, с которой мы познакомились в мой первый день на этой планете. Она по-прежнему кричала на громадного мускулистого бритаголового мушину. На лице у мужчины была татуировка в виде слезы. Я вспомнил, как Зои признавалась, что любит жестоких мужчин. Говорю тебе, ты не прав. Это ты изгнутый, не я. Но если тебе нравится разгуливать в виде такой примитивной жизни, на здоровье. Делай как знаешь, идиот-окосок. Соско замороченное. И тут она увидела меня.